Глава вторая, в которой пираты знакомятся с коллекционером. На ночном небе ярко горели звёзды, а прямо над трубой двухэтажного кирпичного дома, в котором жил коллекционер, зависла оранжевая, словно спелый апельсин, луна. Перед дверью дома вот уже несколько минут топтались разбойники и дёргали шнурок звонка, но им никто не открывал. «Может быть, его дома нет?» — спросил шпион Дырка. почему же, по-твоему, свет в доме горит?» — спросил пират Буль-Буль. «Там наверняка кто-то есть, просто нам дверь не хотят открывать». Решил рыжий пират и ещё раз дёрнул за звонок. «Эй, вы кто такие? И почему звоните в мой дом?» Раздался с той стороны двери скрипучий голос. «Мы к вам по делу!» — ответили разбойники. Дверь приоткрылась, и оттуда выглянул хозяин. Он внимательно осмотрел разбойников и пропустил их внутрь дома. «По какому вы делу?» — закрывая дверь, подозрительно осматривая незваных гостей, спросил хозяин дома. «Я слышал, что вам для одного тёмного дела нужна парочка чайных головорезов». — спросил пират бульбуль -буль. — Так вот, мы как раз такие. Мы знаменитые путешественники-следопыты. Я и мой друг Пулькин. Можем добыть всё, что угодно, и доставить это вам. Продолжал бубнить рыжий пират. — Мы самые подходящие ребята для самых разных тёмных делишек. — А откуда вы узнали про меня? — подозрительно прищурил глаза богатый коллекционер растений. «Это наша профессиональная тайна!» Загадочно прикрыв глаза, сказал шпион Дырка. «Ладно, я, пожалуй, возьму вас к себе на работу, так как жулики вы вроде бы порядочные», расхаживая по комнате, решил миллионер. «А что нам нужно будет сделать?» спросил шпион Дырка. «Я — знаменитый коллекционер растений Крокус», — представился он. «Через месяц состоится самая главная выставка растений и цветов. Я хочу стать победителем на этой выставке. Но в моей грандиозной коллекции отсутствует самый главный цветок. Это самый редкий цветок на свете». «Ромашка, да?» — тут же спросил шпион -дырка. «Сам ты ромашка». — разозлился коллекционер. — Этот цветок называется бородатая орхидея. — У неё что, борода растёт у этой орхидеи? — удивился Дырка. — Так почему же она не бреется? — А ну-ка, замолчи, дурачок! — отмахнулся от его вопросов пират Бульбуль. -буль. — Вы нам лучше скажите, где оно растёт, это бородатое растение? — спросил у миллионера главарь шайки. «В том то всё и дело, что неизвестно, где оно растёт. махнул рукой миллионер. Но мне оно очень нужно в коллекцию. И если вы сможете, не позже, чем через месяц разыскать его и принести, то я вам за это заплачу. Миллион монет, выкрикнул шпиондырка. Сколько? вытряс глаза собиратель растений. Миллион, и ни монеты меньше закивал головой пират Бульбуль. -буль. А иначе мы вам не разыщем это брата растения. Я согласен, кивнул Крокус. Только найдите мне его, ведь я всем обещал, а иначе не смогу стать самым знаменитым собирателем растений, и надо мной будут смеяться коллекционеры всего мира. Через месяц мы будем у вас, уверенным голосом заявил пират Бульбуль. -буль так что готовьте денежки потирая руки на ходу прокричал шпион дырка и разбойники выскочили из дома богатого собирателя растений